Глава 1209. Горам неведомой печали и кручины. Удар в прошлом был не менее фатальным, чем в настоящем. Такая магия временного сдвига одновременно была похожа и разительно отличалась от магии времени в арсенале Манхао. Одна являлась корнем, другая — кувшинкой. Когда Цзудуньян исчез, Манхао помчался к другому перемещающему порталу, из-за задержки, вызванной Цзудуньяном, Ему придётся потратить дополнительное время на поиск портала к сообществу Кунь-Лунь. После перемещения перед ним предстало сообщество Кунь-Лунь, скрытую облаками бессмертную гору окутывала аура величия, в воздухе переливалось пение птицы чувствовался аромат цветов. Это место производило впечатление райской обители, везде царила настоящая идиллия, но над самой высокой горой сверкали молнии и грохотал гром. Нависшие над ней чёрные тучи совершенно не вписывались в идиллический пейзаж». Помимо горы, Манхао заметил человека, который, похоже, делал подношение предкам. Каждый взмах его рукава вызывал грохот и вспышки в небе. Этот старик был ему незнаком, но стоящего рядом человека Манхао сразу узнал. Им был дух пилюли. Сердце Манхао забилось быстрее, и он устремился к горной вершине. Его появление привлекло внимание учеников сообщества Кунь-Лунь. Со всех сторон к нему на перерез бросилось множество практиков, а также на нём сфокусировалось огромное число потоков божественного сознания. «Пропустить его!» – раздался древний голос, прежде чем многослойная магическая формация сообщества кунь успела активироваться. Его хозяином был старик, который сейчас сражался с могущественной бурей в небе, стоящий рядом дух пилюли со смешанными чувствами посмотрел на Манхау и вздохнул. Манхау летел так быстро, как мог, в следующий миг он возник над горным пиком прямо перед духом пилюли и неизвестным стариком, Увидев, что находилось на вершине горы, по его телу прошла дрожь. «Нефритовый гроб!» Ученики сообщества кунь с печалью на лицах сидели в позе лотоса вокруг гроба, словно пытаясь придумать способ воскресить лежащего в нём человека. «Ты пришёл слишком поздно», — хрипло прошептал дух пилюли. «Вчера на закате её физическая душа рассеялась. Я попросил патриарха помочь восстановить духовные связи с душой чу -Янь. К сожалению, он не смог восстановить то, чего уже не существует». У Манхао всё внутри задрожало. Глядя на гроб с Чуи он практически не слышал слов духа пилюли. Казалось, она просто спала. Даже будучи мысленно готовым, увиденное всё равно оказалось слишком внезапным. Он просто не мог это принять. Произошедшее казалось невозможным. «Как такое могло случиться?» – прошептал он. С болью в сердце он приблизился к гробу, глаза учеников сообщества Кунь-Лунь полыхнули яростью. «Уходи отсюда! Ты не имеешь права здесь находиться!» «Ты Манхао! Человек, кого никак не могла забыть младшая сестра Чу! Ты не достоин здесь стоять!» «Бессердечным аморальным людям вроде тебя не позволено и пальцем касаться тела старшей сестры Чу!» Эти ученики успели подружиться с Чу Янь за время её нахождения в сообществе Кун Лунь. Некоторые были её сёстрами, другие просто восхищались ей. Один вид Манхао разозлил этих опечеленных людей. От их слов сердце Манхао жилось от боли. Внезапно на его пути возник молодой человек с покрасневшими глазами. «Ты мужчина или нет?» – гневно воскликнул он. «Ты же знаешь, какие чую я не испытывала к тебе чувства! Ты знал и всё же бессердечно отказал ей! Что ты тут вообще забыл? Проваливай к чертям собачьим!» Молодой человек выполнил магический пас и указал рукой на Манхао. Стоило его магической технике устремиться к Манхао, как к нему присоединились и другие ученики. Манхао не ответил, не стал уклоняться от их атак, он просто шёл среди грохота и вспышек взрывов. «Прекратите!» Наконец не выдержал дух пилюли. «Дайте ему пройти! Никто не достойно видеть Янь-эр больше него!» Его громоподобный голос прогремел над всей горой. Соучники Чуэнь тут же прекратили атаковать. Гневно косись на Мэнхау, они прошли мимо него и вернулись к своим местам. Проходя мимо, они не удержались от язвительных комментариев. «Все эти годы Чуэнь ждала тебя! Ждала до самой смерти!» Презрительно бросила женщина. «Как же жалко!» «Я не знаю, почему связь с душой младшей сестры Чу внезапно рассеялась. Но я знаю, что недавно она вернулась из странствий с серьёзными ранами, от которых она так и не оправилась. Только не говори мне, что ты не знаешь, откуда они взялись!» «Манхао, каким бы известным на Девятой Горе и Море ты ни стал, никогда не забывай, что твой долг перед этой женщиной слишком велик!» От их слов, подобных острым клинкам, было невозможно защититься. Даже могучее физическое тело не могло защитить его от этих слов, вонзающихся в его сердце. Всё внутри него разрывало от боли, лицо побледнело, и всё же он молча шёл вперёд. Он позволил этим людям сказать всё, что они хотели. Приблизившись к гробу, он взглянул на лежащую в нём чуэнь. Чарующее лицо, белоснежный наряд. Её кожа выглядела настолько хрупкой. Казалось, самое лёгкое дуновение ветра могло повредить её. Если бы не её бледная, без единой кровинки кожа, то Манхао мог бы подумать, будто она просто спит» но кружащую вокруг неё ауру смерти чётко разграничивала жизнь и смерть. Подобно тому, как разнились Инь и Ян, эта пропасть была непреодолимой. Совершенно пустошён, он просто смотрел на неё. Даже в самом страшном сне он не мог представить, что когда-нибудь наступит этот день. Тогда в мире бога Девяти Морей произошло нечто подобное. Ночью Ян не погибла. Сейчас Манхау дрожащей рукой коснулся лба Чу янь. Послав частицу божественного сознания, он задрожал ещё сильнее. «Мертва», — тихо произнёс ан. Сердце в груди нестерпимо болело, а в голове проносились воспоминания из далёкого прошлого. Когда Чуянь стоял рядом с Ван как будто они были парой, благословлённой небесами, следом нахлынули воспоминания о том, как он с Чуянь застрял в вулкане и о последующих событиях в секте Пурпурной Судьбы. Позже он вне встретил её в Южном Пределе на своей свадьбе с Сюй Цен. Чуянь стояла среди гостей, раздираемая противоречивыми эмоциями, Хоть она и умело их скрывала. За её улыбкой таились непролитые слёзы, все эти воспоминания навеки останутся с ним. Настоящая гордячка. Такой была Чуюянь. Осознав, что Мэнхао выбрал не её, она решила просто уйти в попытке забыть его. Но потом, оглянувшись на всё, что с ней произошло, она кое-что поняла. «Ты решил не влюбляться в меня. Но у меня не было иного пути, кроме как любить тебя». Вот почему она была счастлива встретиться с Мэнхао в Девятом море. Какой бы она ни казалась на поверхности, глубоко в душе она считала то их путешествие счастливейшим временем. Тогда ей даже хотелось, чтобы то время растянулось хотя бы ещё немного. Она не надеялась на вечность, хватило бы и того, чтобы это мгновение лишь немного замедлилось. Вот почему во время отчаянной борьбы Манхау в мире сущности ветра, услышав его непримиримый крик, она без колебаний решилась на прорыв. Хоть тогда был неподходящий момент для этого, но она всё равно рискнула своей культивацией пошла на риск, который мог обернуться серьёзными повреждениями культивации. Тогда она не думала о последствиях, только о том, как помочь Манхао. Поэтому она и сделала это, хоть Манхао в тот раз удостоил её лишь мимолётным взглядом. Глопыш. Возможно, он любит Си Цин, потому что она тоже глупышка». Подумала тогда Чуиянь перед тем, как со вздохом войти в перемещающую воронку после событий в «Мире сущности ветра». Думая обо всем этом, Манхау всё сильнее бледнел. Улыбка чюянь захватила все его воспоминания о ней. Внезапно Манхау почувствовал, будто его сердце полностью обнажилось. Её поступки пронзили его душу непередаваемыми сожалениями. Он никогда не сможет забыть эту женщину до самого последнего вздоха. «Как это могло случиться?» – прошептал он, закашлявшись кровью. В этот момент холодный и очень разгневанный голос прогремел откуда-то сверху. «Манхоу, она выбрала тебя, поэтому я благословил тебя. Я надеялся, что она будет счастлива. Как ты мог оказаться столь чёрством, таким бессердечным? Если ты не любил её, то зачем потворствовал её и Если ты не выбрал её, зачем было давать ей надежду? Зачем тогда было красть её у меня? Манхоу!» Голос переполнила несдерживаемая ярость, которой примешивалась скорбь. Вместе с ним в вышине возникла огромная фигура, на его лбу сияли звёзды. Это был человек, пробудивший линию крови богов – Ван Дэн Фэй. От его гневного крика небо залили разноцветные вспышки. Словно комета он помчался вниз на Манхау и нацелил кулак ему в грудь. Манхау не стал сопротивляться громогласному голосу Ван Дэн Фэя, ударившего ему в уши. С его губ брызнула кровь, а лицо сделалось ещё бледней. Дело было не в том, что у него отсутствовали чувства к чуянь, Просто между Сью Цин и Чу Янь он больше любил Сью Цин. Это не означало, что он хотел холодно относиться к Чу Янь. Глубоко в душе он хотел, чтобы она забыла о нём и нашла свой путь к счастью. О чем он никогда не задумывался, так это о своём эгоизме. Но сейчас, увидев тело Чу Яня, услышав гневные слова Ван Тенфея, сердце Манхао разорвалось надвое. Эта боль позволила ему понять, что он действительно был эгоистичен. Голосом тише самого тихого шёпота он произнёс... Горам неведомы печали и кручины, на снежных пиках блеск напоминает о сединах, вода не ведает ни горя, ни страстей, и всё же ветер оставляет рябь морщин на ней.